Глава пятая Выспался отлично, Еще не открыв глаз, чуть подтягиваться не начал, уже было руки раскинул. Да так и замер. Я не помню, чтобы спать ложился, зато прекрасно помню кое-что другое. Резко открыл глаза и тут же подорвался на постели. «Дед!» «Все нормально, Сашка, все нормально», — попытался он меня не очень удачно успокоить, прекрасно понимая, что именно меня так напугало. Дед сейчас выглядел именно на свой возраст, одним словом, паршиво. «Гдах!» Такое ощущение возникло, будто это прямо за окном раздался оглушительный взрыв, из-за чего меня с кровати буквально сдуло дед же на этот бабах казалось вообще внимания не обратил как сидел прикрыв глаза и откинувшись спиной на спинку стула так и продолжал сидеть отдыхать дед ты как да что со мной будет Вымученно усмехнулся он приоткрыв глаза и посмотрел на замершего посреди спальни меня Отдохнуть чуть надо, и все снова в порядке буду. Так, а что случилось? Ошиблись умники со своим блистательным. Вот что случилось, Саня. Они ошиблись, а людям расклёбывать. Все как обычно. Мы с дедом бросил взгляд на часы. Вот же ж почти сутки в отрубе провалялся. Мы с ним вчера на лавочке во дворе сидели. В кои-то веки ничего не делали. Все, что нужно, купили, что можно, заготовили, подготовили и приготовили. Теперь уже от нас ничего не зависело. Вот мы и отдыхали на свежем воздухе, ловя момент. Погода просто чудо какая хорошая стояла. Помню, дед свежим воздухом, видимо, надышался и решил немного отравиться. Сигарету достал... В этот момент все и началось. Сначала появилось тревожное чувство. Я головой по сторонам завертел в непонятках. Дед тоже замер, сигарету до рта так и не донеся. Особого ветра вроде бы и не было, но листва на деревьях тревожно зашумело, а потом и того хуже. Раздался стон, да такой жуткий, будто это сама земля застонала. Хоть и ветра так и не появилось, а тот легкий, что в ветвях лениво играл, вообще стих, но, услышав этот звук, волосы у меня на голове, как и листва на деревьях, зажили своей жизнью, встали дыбом и зашевелились. От неожиданности и чего уж там скрывать от страха, я подорвался на ноги и головой по сторонам завертел». В этот момент раздался очередной стон, еще более жуткий. Земля под ногами чуть дрогнула, и практически сразу крик. Именно на него это и было похоже. И что хуже всего, он не смолкал, с каждой секундой нарастал, становился все громче, громче и громче. Попытался руками закрыть уши, Не помогло. Этот крик, такое ощущение, будто не снаружи, а изнутри головы раздавался. Давление стремительно нарастало, широко открытые глаза вот-вот лопнут, и я, не выдержав, сжал голову в руках, чтобы она только не взорвалась. Закричал. Земля под ногами затряслась в припадке и тут же резко ушла в сторону, с размаха приложив меня о свою поверхность и этим спасая. Что дальше было, я уже не знаю. Вырубился, чтобы почти сутки спустя проснуться в своей постели. «Дед, ты точно в порядке?» Вспомнив вчерашние события, я еще больше забеспокоился. Если меня молодого так ломало, то что с ним? Да говорю уже, все нормально, просто перенапрягся немного. Я что, такой плохой был? Да при чем тут ты? Дед хотел отмахнуться от меня, да так и замер с чуть поднятой рукой. Ты что, не помнишь? Не помню что. Понятно». Не стал о чем-то глубоко задумавшегося деда торопить, хоть и хотелось узнать, что это такое, и забыть умудрился. Снова вчерашний день в голове прокрутил. Вроде ничего не забыл, как землей приложила еще помню, хотя и смутно, и на этом все. «Ты к природе ближе. Не зря так хорошо растения чувствуешь». «Видимо, из-за этого тебе больше и досталось». Долго ждать не пришлось. Дед принялся объяснять, что со мной произошло и почему. «Когда энергетическая буря поднялась, я закрыться сумел, а вот ты по полной ее прочувствовал, потому тебе и плохо так было». «С этим понятно, а что я забыл?» Не удержался и все же поторопил деда. «Когда буря эта относительно успокоилась, и землетрясение почти прекратилось, что можно было уже на ногах устоять, я за тебя взялся и за час где-то в порядок привел. Ты как раз очнулся, когда Талицкий Иван жену свою на руках к нам принес. Вот тебя я отправил умываться и отдыхать, а сам за Анну принялся. Совсем плохая была, даже не верил, что получится ее вытащить». Иван Андреевич и Анна Валентиновна Талицкие, наши соседи, живут напротив чуть наискосок от нас. Дом у них прикольный, фиолетово-розовый, ступенчатый, часть в один этаж, а часть получается в три. Иван Андреевич рассказывал, что собирался изначально одноэтажный дом строить, потом решил мансарду с одного края надстроить по настоянию сына, но несколько увлекся и еще один этаж забабахал, плюс мансарду. Благо, фундамент позволял это сделать. Вот и получилось, что получилось. Дед, несмотря на то, что с людьми обычно тяжело сходится, с этим семейством сдружился. Он историк, талицкие археологи. Жена, пока второго не родила, с мужем и первым детем по раскопкам моталась. Вот и сошелся дед с ними. Можно сказать, подружился, так как многие интересы у них совпадали. Было о чем поговорить, поспорить. Выложиться прилично пришлось, но все же отстоял я Анну Костлявой. Уже не перебивая, внимательно слушал, что дед рассказывает. «Их домой отправил, к тебе зашел проведать. Смотрю, сидишь в кресле и спишь, уже умытый, кровавых разводов из глаз и ушей нет». Хотел разбудить, чтобы в кровать шел ложился, да добудиться тебя не смог. Что только не делал, не просыпаешься и все тут изображаешь спящую принцессу, — чуть усмехнулся дед. И главное, понять ничего не могу. Вроде бы в порядке все с тобой, спишь вполне здоровым сном, а разбудить не могу. Пришлось и вправду, как принцессу на руках тебя в кровать переносить» и дежурил всю ночь рядом, сам не отдохнул. Закончил я за него, так как нетрудно было догадаться. Дежурил, не стал спорить дед, но то ничего, все равно не спалось. То землетрясение, то буря несколько раз налетала. Как она провода не оборвала, не понимаю, что свет до сих пор есть чудо, да и только. Сейчас вообще светопреставление началось». «Да еще и метеориты падают. Сам слышал, как бахают. Но то все ладно. Главное, ты очнулся. Теперь можно и отдохнуть, а со всем остальным потом разбираться будем». Договорив, дед снова прикрыл глаза. «Эй-эй, дед, не засыпай, давай я...» «Гда-дах!» Еще более оглушительный взрыв раздался снаружи, чем тот, что меня с кровати согнал И снова дед на это дело никакого внимания не обратил. Зато я не сдержал любопытства, подошел к окну и, аккуратно раздвинув жалюзи, выглянул наружу. «Охренеть!» — сразу же непроизвольно вырвалось, стоило мне увидеть светоприставление. Голубое небо исчезло, вместо него вверху сейчас находилось люминесцентное нечто, постоянно меняющее свой цвет, будто все вокруг накрыло сплошным северным сиянием, и не только небеса, пусть не столь ярко, но и все поверхности вокруг. Листья и стволы деревьев, крыши, забор, земля и многочисленные лужи И это все сейчас было покрыто радужной пленкой, какая бывает от бензина, на воде под которой включили галогеновую подсветку. Все это бликовало, переливаясь различными цветами, из-за чего вроде бы привычный вид из окна отдавал нереальностью. Создавалось ощущение, будто я уже не на Земле нахожусь, а на какой-то другой планете. Вот небеса прорезал очередной огненный метеор, который... «Дах!» – оглушительно взорвался, всколыхнув накрывшее землю чужое покрывало, отчего оно засветилось более ярко и заиграло еще большими оттенками разнообразных цветов, создавая просто невероятные узоры. Этот бабах меня в чувство и привел. Вздрогнув, я пришел в себя и, наконец, сбросил гипнотическое воздействие этого светопреставления Торопливо закрыл жалюзи и сразу же метнулся к самому дорогому в этом мире человеку, и пофиг на то, что вроде как не родной, ближе него у меня никого нет, так что его нынешнее состояние меня прилично так беспокоило. — Дед, а дед! — потряс я его за руку. — Давай укрепляющего выпьешь. — Я уже выпил, — сразу же ответил он, не открывая глаз. — Не спит. «Ага, возле кровати на столе заметил пустые пробирки из-под зелий. Видимо, поил меня, пока я спал. Но что-то их маловато, судя по моим ощущениям, полным энергии и хорошо отдохнувшим себя чувствую. Их как минимум в два раза больше должно быть». «Хорошо, тогда давай гдах, блин!» Снова я вздрогнул, опасливо посмотрев на потолок. «Давай в подвал спустимся, в бильярдную. Там на диване ляжешь, отдохнешь и в себя придешь, а то...» Гда-дах! Проглотил я ругательство, закончив говорить. «Свалится еще нам на голову эта громыхалка!» Дед возражать не стал. Открыл глаза и принял мою помощь, что меня прилично так напрягло. Обычно он отмахивался от таких нежностей, и не баба, мол... Но, видимо, все еще хуже, чем выглядит, и он реально себя плохо чувствует. Встал на ноги и, опираясь на меня, направился к лифту, благо тот рядом был. Спустились в подвал, где я его на диван и усадил. Быстренько метнулся за одеялом и подушкой, и только он прилег. «Дадон! да-дон, да-дон, Дадон!» По всему дому разнесся колокольный звон. Кто-то пришел, звонит. «Хорошо, что у нас мониторы системы безопасности на каждом этаже имеются. На цокольном в бильярдной, на первом возле входной двери, на втором – в кабинете. Но там уже не просто маленький сенсорный экран. Монитор чуть ли не на стены висит, так что далеко бежать не пришлось. Нажал на иконку видеодомофона». «Вовка Данилович пришел», — пояснил деду, кто там звонит. «Иди», — моргнул он уже полуприкрытыми глазами, — «может, помощь какая нужна? Так помоги, чем сможешь. Я отдыхать буду. Пока сам не проснусь, не беспокоить». Последние слова он договаривал уже почти за Лицо расслабилось, глаза окончательно закрылись, И он, глубоко вздохнув, размеренно задышал. Проходив беседку, тихонько прошептал, нажав на кнопку микрофона и дистанционно открывая замок на калитке «Я сейчас выйду». Глянул на деда, спит. Стараясь не шуметь, покинул бильярдную. Сначала к себе в комнату заскочил, шустро оделся и только тогда уже к выходу потопал. На пороге дома было замер. Взглянул на небо, потом под ноги. В небесах изменений нет, а вот земля, хоть и продолжала люминесцировать, но уже еле заметно, не так жутко. Вовка бродит и ничего, да и дед об опасности выхода на улицу ничего не говорил. Успокоив себя, как замер, так и отмер, потопал в беседку, все же стараясь на мерцающие лужицы не наступать. Вовка совсем плохо выглядел, осунувшиеся глаза красные, небритый, Что вообще для него не характерно. Невеста его за этим делом строго следила. Малейшей щетины не переносила из-за нежной, чувствительной кожи, так что он иногда по несколько раз в день брился, а тут. Живой? Живой, кивнул я, усевшись напротив него. Часко качнулся. Вчера вырубила наглухо, но дед откачал. Дождался, пока я оклемаюсь, и сам слег. Ты как? Все плохо, Саня. Вовка оперся локтями о стол и силой растер ладонями лицо, после чего повторил «Все плохо». От дурных предчувствий у меня что-то ёкнуло и сжалось внутри, и они тут же полностью подтвердились. «Один я остался. Родителей, братан мой старший с семьей, Ирка, Вовкина невеста, тоже из ее семьи вообще никто не выжил». «Звездец! Но на этом плохие новости не закончились. Дашка тоже одна осталась. Даня и родители мертвы. У мамона отец и бабушка умерли, но хоть сестра с матерью выжили». «Вот!» — выдохнул я потрясенно. Прошлой, позапрошлой ночью веселились, приближающийся конец света отмечали. «Вот он и наступил!» «Большой писец, Саня! У меня трупы соседей прямо на улице валяются, да и до тебя пока дошел насмотрелся. Не только они вне дома померли, и никого, ни скорых, ни полиции, ни МЧС. Телефон дохлый, связи вообще нет. Телек тоже не работает. Нет сигнала ни со спутника, ни с простой антенны. Радио на всех диапазонах, только шум». «А алый, башка, хороший...» «Не знаю», — мотнул головой Вовка. «Они не объявлялись, может, тоже...» Судорожно дернулось у него лицо. «Мамон со своей матерью, сестрой и с Дашкой остался. Она у них сейчас, а я по пацанам решил прошвырнуться, чтобы узнать, что там и как. Ты как, со мной?» «С тобой?» — сразу же согласился. «Сейчас деду записку черкану и пойдем...» Не только записку, но и фонарь на всякий случай, чтобы он в потемках, случись что не блуждал, а также воды с зельями на столике рядом с ним оставил. Ну и сам зарядился, мало ли, вдруг кому из подсновы ли их родных помощь нужна. Перед самым выходом вспомнил, как одет Вовка. Взял и сам переотелся в похожую одежду. Плотные брюки, ботинки на толстой прочной подошве и на случай дождя накинул на себя куртку-капюшонку из непромокаемой ткани. Вот теперь на выход. Пока не вышел со двора, еще как-то не осознавал всего масштаба апокалипсиса. Нет, небо и светящиеся поверхности видел. Впечатление это на меня произвело. Морально тяжело воспринял рассказ Вовки. Но вот когда оказался за забором... Сразу же увидел не столь далеко от нас валяющиеся на дороге трупы. Видимо, люди стояли группой, общались, вот и упали вместе, да больше не встали. Лежат, как и все вокруг, тоже какой-то пленкой покрыты и разными цветами переливаются. Кажется, что велятся. Жуть полнейшая. Но самая жесть настала, когда мы на проезжую часть выбрались. Вот Тогда меня и придавило масштабностью произошедшей катастрофы. Трупы довольно часто попадаться начали, поодиночке и группами. Все же зря власти решили с трех часов дня всех по домам разогнать, а не с утра еще. Вот и получилось, что нашлось немало людей, которые в последний момент вспомнили, что им вот прямо срочно что-то нужно и рванули в до 13 часов работающие магазины, На дороге они и остались. Немалое количество автомобильных аварий, да и просто пешеходов хватает, которым дома не сиделось. Хотя разница небольшая, что дома бы они все умерли, что... Нет, есть разница. Из автомобилиста, может быть, кто и уцелел, если бы дома сидел, а так сам в аварии погиб и кого-то другого еще с собой прихватил. Я вроде бы моргом и закаленный, дед меня там от брезгливости отучал, но тут жуть полнейшая, пробрала до нутра, когда мы с Вовкой в полной тишине среди этих мертвецов пробирались. Брысь, тварь! Шавка, терзающая трупа на рявка, сразу же сорвалась с места и скрылась в ближайшем дворе. Я же в это время старался успокоить чуть не припустившее следом за этой собакой сердце, которое сейчас с пулеметной скоростью у меня в груди тарахтело. Блин! Дальнейшие слова замерли в горле. Не только собака и мое сердце в бега подались, но и из чуть в стороне от нас расположенного магазина три тела выскочили и тоже быстренько во дворы нырнули, Твари, нормальные люди гибнут, а вот такая плесень всегда выживает, сплюнул Вовка, проводив мародеров взглядом. Действительно, плесень, судя по содержимому их сумок, знакомо звякнувших стеклом, они совсем не от безысходности за продуктами туда полезли. Так, Саня, когда мародеры скрылись с глаз, повернулся ко мне разом подобравшийся Вовка куда только его еще недавно подавленное состояние и делось. Заканчиваем на мертвецов пялиться, и все внимание по сторонам, где какое шевеление увидишь, сразу меня информируешь, понял?» Я кивнул подтверждающе, еще не совсем понимая, к чему это он ведет. Но Вовка пояснил, «Судя по количеству мертвяков, наши власти, скорее всего, тоже вот так где-то сейчас валяются». Так что пока они там у себя в высоких кабинетах разберутся, снова командную вертикаль выстроят. У нас тут в это время веселье начнется. Всякая гнильная поверхность начнет всплывать, и это не только мародеры. В армии я на такое насмотрелся, когда от многочисленных смертей вокруг у людей тормоза слетали, и они такую дичь начинали творить, что самые кровавые маньяки обзавидуются. «Маньякам, кстати, тоже сейчас самое раздолье. Короче, жутью он на меня нагнал. Заодно стало понятно, почему о своей службе миротворцем он не любит вспоминать. Если у него так все было, я бы тоже постарался поскорее о таком забыть». «Может, вернемся?» – предложил ему. «У меня оружие дома есть. Забудь пока об оружии!» – перебил меня Вовка. Если вояки или полиция все же есть, не все померли, то с такими вот вооруженными они церемониться точно не будут. Сначала завалят, а потом уже поинтересуются, кто это такие были. Как Мамон говорит, не вибрируй, Саня. Наша задача тихонько провести разведку, желательно ни во что не встревая и вернуться домой. Так что просто будь внимателен и за спиной приглядывай. Замер он было на полуслове, задрав голову кверху. Я тоже сразу вслед за ним на небеса посмотрел, в которых сейчас непонятно, что творится начинало. Плавные переливы северного сияния сменились на резкие порывы. С юго-востока на северо-запад, как раз по ходу нашего движения, по небу огоньки побежали, растягиваясь в длинные яркие протуберанцы». Выглядело красиво, но тут Вовку прорвало. «Бегом, Саня, бегом, драпаем!» «Значит, это не только красиво, но и опасно. Не зря же длинный так переполошился. Видимо, что-то знает, чего не знаю я. Сайгак, блин!» что есть духу нес я следом за ним, ругаясь про себя, благо бежать недалеко пришлось. Именно в тот магазин, из которого недавно мародеры выскочили, мы и вломились. «Осторожно! Черт!» Я тут же запрыгал, чтобы ни на кого не наступить, а то из-за спины Вовки не сразу мертвых людей заметил. Трупов не только на улице, но и в магазине хватало, но тут они еще и обобранные». Мародеры не просто спиртным затарились. Они, карманы с сумками у мертвых, выпотрошили твари. Какого мы галопом носимся? Смотри, не обратив никакого внимания на мой раздраженный тон, длинным в сторону окна кивнул, к которому и сам приник. Больше приставать к нему не стал. Тоже к окну подошел и на небо посмотрел. Там протуберанцы уже не бегали, замерли налившись насыщенным изумрудным светом, но Вовка явно не это имел в виду, так как не вверх смотрел, а по сторонам головой вертел. Я, беря с него пример, тоже попытался осмотреться, но тут же с матом от окна отскочил, когда не пойми, откуда налетевший шквал сходу сорвал шифер с крыши дома напротив и бросил его в нашу сторону» только вроде бы относительно тихо, и вот снаружи уже буря разыгралась, с громким треском переломился пополам росший у дороги ясень, оборвав при этом провода. М да, похоже, чудо, как дед говорил, недолго продлится и все же будем и без света сидеть, что совсем не гуд. Ведь у нас дома «Все на электричество завязано, в том числе и отопление. А ведь скоро зима. Как про бурю узнал? Я, в принципе, уже догадался, но все же решил уточнить этот момент у Вовки, может, еще какие признаки есть. Да и надоело в окно пялиться. Зрелище там хоть и залипательное, но мне уже хватило на сегодня. Присытился ими». «Да это уже не первая после начала звездеца, подтвердил длинный мою догадку, поворачиваясь ко мне лицом. «Если увидел в небе бегущие огни, то через минуту вот такая фигня!» – кивнул он на окно, налетит. «Ну а огни в небе, они указывают направление, откуда она несется. И, что странно, постоянно с разных сторон налетает, быстренько, деловно делает и затихает». Бросив взгляд в окно, он мотнул головой в ту сторону. Что и требовалось доказать. Затихает. Смотри, сейчас тоже интересно будет, если я не ошибаюсь. Не ошибся. Ветруган, как начался, так же быстро и утихомирился. Зато начался ливень. Тоже страшная вещь. Такое ощущение, будто зажженные недавней бурей небеса огненным потоком рухнули на землю. Как оказалось, еще некоторое время спустя в буквальном смысле рухнули. Ливень прекратился, и теперь небо лишь слабенько люминисцировало кое-где. Зато все поверхности земли подсветку включили. Лужи сейчас так вообще чуть ли не прожекторами светились. Вот такая вот фигня, Саня. После того, как ливень практически прекратился, снова заговорил Вовка, не отрывая взгляда от окна. У мамона дозиметр откуда-то завалялся. Так он нормальный радиационный фон показывает. Светится, но что оно такое, непонятно. И мне тоже непонятно, почему у меня сейчас живо, в теле чуть ли из ушей не льется. Как только ливень начался, так и почувствовал, что меня ею наполнять и переполнять начинает. Раньше я сам ее вырабатывала, а сейчас... Примечание. Живо – это энергия, дающая, контролирующая жизнь на Земле. Это универсальная, космическая, духовная, божественная энергия, идущая из глубины Вселенной. Эта животворящая энергия нужна всему сущему – воде, камню, растению, животному, человеку, причем каждому живому существу – энергия особой определенной вибрации. Наши предки называли ее «живо». Конец примечания. Нужно как можно быстрее управляться и возвращаться к деду, посоветоваться с ним. Но если я не ошибаюсь, то пусть будет магия, черт его знает, как ее еще обозвать. Именно она вместе с блистательным... Твою же мать! Блистательный, ледяной, бриллиантовый, еще даже максимально близко не приблизившись к земле уже принялся энергетически насыщать нашу атмосферу. Именно поэтому в небесах светопреставление и разыгралось. том, это все изливается на землю в виде дождя, который не совсем дождь, а чуть ли не энергетический концентрат. Потому все поверхности и светятся, а я как переполненный и даже слегка раздутый бочонок себя сейчас ощущаю». От пришедшей в голову этой бредовой мысли, я даже мурахами ледяными с ног до головы покрылся. Не только учился, но и художественные книги во множестве читал, особенно фэнтези, так как оно во многом переплетается с моими способностями. Так вот, там тоже бывала магия, она землю резко возвращалась. Отвернувшись от окна, я посмотрел на лежащие в магазине трупы. Потом снова на улицу выглянул и те, что там, осмотрел. Снова из-за подсветки показалось, что они шевелятся. «Ой, что будет?» «Саня!» – тряхнул меня за плечо Вовка. «А?» – перевел я на него несколько ошалелый взгляд. «Что случилось?» – наклонился и посмотрел он мне в глаза. «Зову тебя, зову, а ты столбом стоишь и ни на что не реагируешь» у тебя все в порядке а да все в порядке кивнул я постепенно приходя в себя не говорить же ему что у меня через чур воображение разыгралось в котором уже скелетоны и другая магическая нечисть по улицам нашего города бродит точно не поверил вовка все так же внимательно глядя мне в глаза точно я уже увереннее кивнул окончательно приходя в себя Задумался просто, не услышал тебя. Краем глаза в окне заметил шевеление, и тут же снова тело холодом обдало, а волосы на голове дыбом встали. Вовка, заметив, как у меня глаза расширились, резко отпустил мое плечо и тоже к окну развернулся. «Твою же мать!» — выругавшись, тряхнул я головой. В городе ведь не только трупы, но и живые люди есть. Вот несколько человек сейчас и вышли из домов, оборванные провода осматривают со стороны, размахивая руками, что-то живо обсуждают. Ну, а я увидел их... чертово воображение! Вовка снова задумчиво на меня посмотрел, но тему моего странного состояния больше поднимать не стал. «Двинули дальше, Саня!» Направился он к выходу. «Пока те к нам спиной стоят, выходим из магазина и тихонечко, стараясь не шуметь, идем дальше по маршруту». И тут же пояснил, почему именно так. «Это чтобы нас в мародерстве не обвинили», – кивнул он на обобранные трупы. «Заморимся потом отмываться от таких обвинений». «Уже пятеро». К мужикам еще две женщины присоединились, сейчас стояли к нам в полоборота еще более активно, чем мужики, недавно руками махали, ругались между собой. Женщины мужикам что-то доказывали, указывая на обрыв, а те от них вяло отгавкивались, глядя туда же. Так что мы, как Вовка и говорил, тихонько из магазина выскочили и торопливо пошли дальше по улице не забывая, впрочем, головой во все стороны вертеть не только мародеров и разных психов, но и поднявшихся мертвецов высматривать. Но последнее это только ко мне относится. Забрела мне эта дурная мысль в голову, теперь, пока с дедом не поговорю, вряд ли получится от нее избавиться. Но в этом я ошибся. Чем дальше мы шли, тем больше живых людей встречали. И встречи эти не сказать, чтобы приятные были». Многие из своих родных и близких искали, к нам часто подходили, на смартфоне фото этих самых близких показывали и вопрос задавали, видели мы их или нет, и, ожидая ответ с такой надеждой и одновременно страхом смотрели, что не по себе становилось. Но особенно не по себе было, когда кто-нибудь своих родных все же находил среди мертвых пешеходов или автомобилистов. В такие моменты мы ускорялись, старались как можно быстрее уйти от пробирающего до нутра воя, неважно, мужчины или женщины. вырвавшиеся наружу горя. разницы между ними не делала, так что мысли о фэнтези и прочих ходячих мертвецах мою дурную голову давно уже покинули, вытесненные реалиями жизни».